Иннервации легких. Какие нервы, ветви осуществляют иннервацию сердца? Характер влияния симпатических и парасимпатических нервных волокон на сердечную мышцу, ее сокращение. Источники кровоснабжения сердца. Какие нервы участвуют в иннервации пищевода? Основные источники кровоснабжения пищевода. Откуда отходят нервы, ветви к желудку? Основные источники кровоснабжения желудка. Какие нервные волокна усиливают перистальтику желудка и секреции его желез? Какие тормозят перистальтику желудка? Источники иннервации двенадцатиперстной кишки. Основные источники кровоснабжения двенадцатиперстной кишки. Откуда получают иннервацию тощая и подвздошная кишка? Основные источники кровоснабжения – тощие и подвздошные кишки. Иннервация слепой кишки и червеобразного отростка. Основной источник кровоснабжения слепой кишки и червеобразного отростка. Иннервация ободочной кишки. Основные источники кровоснабжения ободочной кишки. Иннервация печени. По каким сосудам и какая кровь доставляется в печень. Иннервация желчного пузыря источник кровоснабжения желчного пузыря, источники иннервации поджелудочной железы, основные источники кровоснабжения поджелудочной железы, иннервация селезенки, где берет начало селезеночная артерия, иннервация почки, от какого сосуда отходит почечная артерия, особенности кровеносной системы почки, иннервация прямой кишки. Характер влияния разных эферентных нервных волокон на прямую кишку. Основные источники кровоснабжения прямой кишки. Какие нервные волокна участвуют в иннервации мочевого пузыря? Какие источники кровоснабжения мочевого пузыря? Иннервация матки. От какого сосуда отходит маточная артерия? Какие нервы, нервные волокна, участвуют в иннервации влагалища? Основные источники кровоснабжения влагалища, иннервация предстательной железы, основные источники кровоснабжения предстательной железы, иннервация яичника, какие артерии участвуют в кровоснабжении яичника. Иннервация яичка, основной источник кровоснабжения яичка. Конец 388 страницы.